Эпиграф. Там царь-качей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Александр Сергеевич Пушкин. Глава первая. «Ужель та самая Татьяна?» — размышлял Питер Зернов, обосновавшись на переднем сиденье, — в то время как серебристая «Хонда» вознамерилась, очевидно, навеки застрять в пробке возле Рижского вокзала. Сзади напирал двухъярусный автобус, полный японских или китайских туристов, одинаково черноголовых, точно арбузные зернышки. Впереди коченел в транспортном параличе грузовик, несущий непонятную конструкцию, которая угрожающе болтала цепью в 10 сантиметрах, от хондиного лобового стекла. На поверхности цепи различалась филигранная вязь ржавых шелушащихся трещин, в ней присутствовало что-то от тлена казематов, от исторического прошлого. Пушкинский дух продолжал, очевидно, видать над Питером, так как он представил, что такой цепью мог обматывать скупой рыцарь свои сундуки, набитые драгоценностями, с которых еще не стерли споты и кровь невинных жертв. Вдов и сирот. Поразительный факт, но если верить художественной литературе, раньше люди любили деньги, если можно так выразиться, чувственно, осязательно, зрительно, любили перебирать золотые монеты, всякие дублоны и луидоры, пересыпать их из ладони в ладонь, многократно пробовать на зуб, подтверждая подлинность сокровищ. Сейчас ценность денег измеряется Количество материальных благ, которые можно за них приобрести. Раньше монеты могли веками дремать под спудом. Сейчас они должны непрерывно крутиться, работать. Редкому оригиналу взбредет в голову любоваться пачкой, да хотя бы целой горой банкнот. Скорее это отрада для бандита или бедняка, отхватившего крупный выигрыш в лотерею, чем для серьезного бизнесмена. Бизнесмены имеют дело с деньгами в компьютере, с символами, призраками денег, лишенными осязательной вещественности. Вот в чем штука. Теперешние деньги стали виртуальными настолько же, насколько виртуальным стал наш бедный мир. Но убивают из-за денег точно так же, как и в прежние времена. И кровь от этого не перестала быть менее настоящей. Питер взглянул на часы. Время в запасе есть, хотя поторопиться не мешало бы. В последнее время Питер подметил в себе склонность к философствованию и не мог решить, к добру это или к худу. Пожалуй, он подумывал о том, что журналистам хорошо быть до сорока лет. Пока в заднице играет эту русскую идиому, Питер внутренне произнес не без молодечества, здоровое детство, мускулы крепкие. А запас бесстрашия равняется только запасу нерастраченной глупости, полагающей, что умирают лишь другие второстепенные персонажи, а лично он, главный герой, не умрет никогда. С возрастом первозданное бесстрашие сменяется разумной осмотрительностью, а жажда новых впечатлений грустным скептическим взглядом на мир, в котором слишком много дерьма и крови и людей которые делают бизнес на дерьме и крови. Когда-то Питер собирался стать писателем. Какая чушь! В его ранних, незаконченных романах отсутствовало подлинное знание жизни. А начни он писать прозу сейчас. Знание жизни в ней было бы чересчур много. Такая концентрированная правда взорвала бы лист бумаги, в нее бы просто не поверили. Так что в конечном счете лучше ему продолжать тянуть воз, в который впрягся Журнал «Мир и страна» — вот его главный роман, захватывающий роман с продолжением. Но почему снова и снова возникает в его журналистских расследованиях Татьяна? Он считал ее подставной фигурой, жертвой хищного алчного мужа. Неужели ошибался? Как досадно! К уже это пробка. Сидевший за рулем «Хонды» заместитель редактора журнала «Мир и Страна» искоса наблюдал за начальником, которого вызвался подбросить до метро «Китай-город». Сначала Питер сидел с непроницаемым лицом, потом вдруг посмотрел на часы и попросил, «высади меня здесь, Леня». «Да что ты, Петя, сейчас поедем. Обещал до «Китай-города», значит, туда и доставлю. Спасибо, Рижская тоже подходит». Несколько остановок на метро, и я на месте. Почему ты только не заведешь себе машину? Вот потому Зернов иронически широким жестом обвел запруженное автотранспортом шоссе, чтобы не опаздывать. Свежий ветер, ударивший в лицо, стоило открыть боковую дверцу, отвлек Питера от мрачноватых мыслей. Хмурую пасмурность ноябрьской Москвы не делали веселее даже ярчайшие пятна рекламы. Климат есть климат. Но приукратившись первым снежком, Москва похорошела. И ни на деревьях, и проводах, бело газоны, схваченные обледенением, гладкость асфальта, кошмар владельцев личного транспорта, отрада детворы. В Москве проводятся тревожные поспешные торжества связанные с очередной годовщиной октябрьского переворота, а в Америке такая погода соответствует Рождеству. Англ-бэлс, англ-бэлс. Став в России своим и усвоив массу бытовых идиом, повергших бы в обморк бедную маму, бабушку и преподавательницу Амалию Федоровну, питавших его наисубтильнейшим, возвышеннейшим вариантом русского языка, Питер не сумел привыкнуть к одному тому, что главным зимним праздником у русских теперь считается не Рождество, а Новый год. Несмотря на то, что семейство зерновых блюло православие, во взрослой жизни Питер не отличался особенной религиозностью. Однако в мерцающей таинственности Рождества, с волхвами и домашними животными, склонившимися над запеленным младенцем, простодушной куколкой Бога, Ему внятно улавливалось нечто трогательное, мешающее смириться с языческой советской подменой в виде облаченного в шубу здоровяка Деда Мороза, его длиннокосой спутницей Снегурочки. Кто она ему? Дочка, внучка. Непонятные родственные отношения между двумя сказочными персонажами томили смутной непристойностью. Впрочем, в Америке тоже никто не помнит, что краснощеки Санта-Клаус первоначально был святым чудотворцем Николаем из азиатского городка Мир Эликийский. Все меняется, все меняется. Уверенность Запада в своей религиозной миссии размывается политкорректностью. В разъеденную атеизмом Россию возвращается православие. Питер верил в Россию, в страну которую уже я привык считать своей. Дом на Котельнической набережной, на фоне сумеречного синего неба в воздушных снопах розовой подсветки, имел вид многообещающий, словно праздничный торт. Что до Питера ему эта чудовищная высотка больше нравилась безо всякой подсветки. Во влажной мгле, когда впервые увидел ее, в начале 90-х он с удивлением услышал от сопровождавшего его московского аборигена, что именно так, замком Дракулы, окрестили это здание студенты, будущие переводчики, завсегдатые, расположенные напротив библиотеки иностранной литературы. Наверное, вследствие громоздкой и зловещей внешности, ощитиненной готическими башенками, а доме на котельниках распространялись досужие легенды что под ним начинаются подземные ходы, охватывающие всю Москву, что при строительстве фундамента здесь завалило рабочих, а их товарищи, по приказу НКВД, торопившегося сроками, залили завал цементом и продолжали возводить для партийной элиты замок на костях. В замурованных рабочих Питер не верил, а относительно пустот под зданием точно знал, что они там присутствуют. Порой и он, просыпаясь по ночам или выходя из ванной, когда прекратившийся шум воды обостряет восприятие безмолвия, улавливал колебания. Нет, скорее, след колебания, почти неслышный подземный гул. Высотка на котельниках, с виду неколебимо прочная, в любую минуту могла сложиться, как карточный домик. Присоединив главного редактора мира и страны к погребенном фундаменте рабочим, Мифические они или нет? Зернов отметал такую опасность, как маловероятную. В конце концов, никто не живет вечно. Позоровавшись с консьержем, солидно кивнувшим в ответ на американскую улыбку, Питер поднялся к себе на третий этаж, высотой равный стандартному шестому. Высочарные потолки, ковровые дорожки в углах необъятной лестничной площадки, Разлапистые и нецветущие растения, глинцевитым блеском производящие впечатления искусственных. Для потомка русских эмигрантов первой волны это напоминание о большом советском стиле представлялось чуждой экзотикой, вроде античных развалин Греции или египетских пирамид. Два ключа последовательно повернулись в двух замках с некоторым усилием. Что это? Неужели испортились? Когда он уходил, дверь закрылась нормально. Питер не был трусом, но ношение с собой газового пистолета при его работе не было излишней предосторожности. Ударом, обутый в зимний ботинок ноги, Питер распахнул дверь настиж и, одним рывком впрыгнув в прихожую, включил свет. Англ Белс, Англ Белс, настырно крутилась хрустальная мелодия в голове Питера. Но слова подворачивались русские. Кто-то здесь, кто-то здесь. Пустая квартира встретила жильца безмятежной тишиной. В просвет незадернутых штор следило за ним ночное небо. Дуло газового пистолета дергалось из стороны в сторону, не находя мишени. Питер обошел все три комнаты, проверил кухню, подсобку и ванную. Никаких изменений. Даже махровый полосатый халат, который он уходя... Повесил на сушку для полотенец, не соскользнул на кафельный пол. Питер свободнее перевел дыхание, присел на стул возле компьютера. Глупая подозрительность. Все замки на свете когда-нибудь выходят из строя. Вызвать слесаря и заменить — это то, что предписывается двери. А себе он предписывает ранние подъемы, холодный душ и рациональное питание. Неплохо бы еще побегать труссой, но, к сожалению, пятнадцатиминутный бег труссой в пределах садового кольца равен часовому вдыханию угольной пыли. Непременно надо выкрыть время, чтобы выбраться за город. Не сейчас. Лучше в начале декабря, как только сдаст в типографию очередной номер журнала, когда окончательно ляжет снег, глубокий пушистый снег, вдвоем с ней шалить, как дети, перебрасываться снежками. А если она откажет, если скажет, что он ей не нужен? Все равно за город зализывать раны в одиночестве, проваливаться в сугробы, по-буддийски созерцать голые черные ветви, склоненные над пышными шапками. Какая же это роскошь, русский снег. Питер еще бормотал, подно что-то о снеге, когда зазвонил телефон в дальнем углу комнаты. Звонок словно пробудил его сделал очертания окружающих предметов резкими, до да предела обострил восприятие, и Питер отчетливо увидел доказательства того, что квартиру кто-то без него посещал. Доказательство валялось на полпути между компьютерным стылом и кушеткой и выглядело невинно, как в общем, и положено выглядеть заурядному бытовому предмету. Однако, несмотря на его мнимую заурядность, Питер отдавал себе отчет, что такого предмета в доме не было. И даже если допустить, что он завалялся где-то в подсобке, Питер не извлекал его на свет ни сегодня утром, ни накануне. Телефон продолжал звонить. Надо взять трубку. Лежащий на полу предмет приковывал Питера к месту. Он еще успеет поразмыслить об этом предмете. Телефон разрывался от звона. Питер встал. Чувствуя себя, как столетнее дерево, которое с корнями вырывают из земли, никто не живет вечно. Петр улыбнулся и снял трубку. — Я люблю тебя! — услышал он единственный в мире голос, который не ожидал больше услышать никогда, и успел рассвести, восторжествовать, и краем не нужно подумать о ключах и замках, а, может быть, и замках. До того, как любимый голос свернулся в плотный огненный шар и ударил ему в ухо, разнося голову, и осколки черепа оказались стеклянными, в полете они вызванивали «Англ Бэллс, Англ Бэллс», и Питер удивился тому, что слышит песенку, когда у него не осталось ни ушей, ни головы, а звон расстал до физической нестерпимости, сливаясь с предсмертным. Да, теперь ясно, предсмертным звонком телефона, и Питер постарался припомнить отче наш, и по ниточке этих вечных слов, затверженных во младенчестве, начал карабкаться куда-то ввысь.